Когда Морро вошел в свой кабинет, улыбку с его лица, как ветром, сдуло. За письменным столом сидел Абрахам Дюбуа с телефонной трубкой в одной руке, карандашом в другой. Широкие плечи великана закрывали крупномасштабную карту Калифорнии, висевшую на стене. «Ну что?» — произнесло. «Ничего хорошего вам». Дюбуа положил трубку и карандашом осторожно ткнул в карту. «Здесь. Определенно здесь. Он взял масштабную линейку. Эпицентр, если уж быть точным, находится в одиннадцати с половиной милях от Адлерхейма. Ничего хорошего, мора «Да уж». Морро опустился в кресло. Тебе не кажется, Абрахам, что по иронии судьбы мы выбрали в штате именно то место, на заднем дворе которого, если так можно выразиться, произошло землетрясение? Жалуй, ничего не скажешь. Плохой знак. Как бы мне хотелось, чтобы я ошибался в своих расчетах, но, к сожалению, все верно. Проверено и перепроверено. Дюбуа улыбнулся. По крайней мере, хорошо, что мы не остановили свой выбор на потухшем вулкане, который, как оказалось, не потух. Какой у нас есть выбор? Никакого. Времени нет, альтернативы тоже нет. Здесь располагается наша оперативная база. Мы находимся под совершенно без В этом наш выигрыш. Кроме того, здесь единственная у нас многоволновая передающая радиостанция. Да, все наши яйца в одной корзине. Но если мы попробуем перенести в другое место, то, скорее всего, уроним ее. И нам достанутся лишь одни скорлупки, из которых в лучшем случае удастся сделать только омлет. Я пошел спать. Хотя не думаю, что, проснувшись, буду чувствовать себя лучше, чем ты сейчас. Мора с трудом встал на ноги. Мы не должны допустить, чтобы какая-то случайность повлияла на наши задачи. Кто знает, может, следующее землетрясение произойдет в этом районе не раньше, чем... Через сто лет. Веками здесь не было никаких землетрясений, насколько мне известно. Так что спи спокойно. Но Дюбуа так и не лег спать. Моро удалось поспать, но всего около часа. Он проснулся от того, что Дюбуа тряс его за плечо. Свет горел вовсю. Извини меня, Судя по всему, Дюбуа находился в прекрасном расположении духа. Я только что записал на видеопленку выпуск телевизионных новостей. Думаю, тебе стоит как можно быстрее... Как я понимаю, опять сообщение о землетрясении? Дюбуа кивнул. Хорошее или плохое? Ну, вряд ли его можно назвать плохим. Тебе стоит самому в этом убедиться. Выпуск длился не более пяти минут. Диктор, юноша с броской внешностью, видимо, достаточно хорошо, представлял себе предмет разговора и говорил, не обращаясь к телеподсказчику. Выглядел он, на удивление, энергичным и свежим для человека, который был на ногах уже в три часа утра. У него за спиной висела карта с рельефом местности Калифорнии, по которой он водил указкой, подающего надежды Тосканини. Начал он с изложения точных деталей события, которые назвали землетрясением, описал район, где были толчки на территории и ощущались колебания почвы. Сообщил, что разрушения равны нулю. Судя по последним заявлениям, заслуживающих внимания источников, продолжал он, Это землетрясение следует рассматривать скорее как плюс, чем как минус. Есть повод поздравить всех нас с успехом. Короче говоря, согласно данным ведущих сейсмологических центров штата, это первое землетрясение, вызванное человеком.